Глава 19 Платон 13 августа 2035 Понедельник: Курить хочу, сил нет! Сказал Саноч, когда они выбрались из автозака. Разбитые машины, их ошметки на дороге, все происходящее наваливалось, словно Платона засунули в ком грязного белья и отправили в стиральную машину. Сплошное кружение шум и мутные потоки, из которых хотелось вынырнуть. Он тоже почувствовал непреодолимое желание затянуться. «Парни, а есть пара сигарет?» — обратился Саночка к нападавшим. «Держи!» — один из них бросил ему целую пачку. «Вы нас не видели, мы вас тоже. Если что, у нас длинные руки!» Мимо проехал мотоцикл. В коляске сидела барышня, про которую Саныч сказал, что, возможно, это его жена в будущем. По крайней мере, она была очень похожа на некую Клэр, и вызвала волну воспоминаний в воспаленном разуме пришельца из будущего. Сейчас Саныч стоял и жадно терзал пачку, щедро подаренную псевдополицейским, который сел в машину и уже трогался, увозя Карпова и Богдана. «Платон, мы тут, я думаю, подождем. Полиция сейчас подъедет!» Кровь из носа Саныча капнула на тлеющий кончик сигареты, зажатый в руке. Раздалось шипение. Мужчина выругался. Протянул пачку Платону. Обительские. Табачная фабрика Льва Пистолетова. Неплохие на вкус. Отдающие махоркой. Видели? Местное производство. Если мы выберемся из этой передряги, давайте съездим в обитель и купим несколько блоков. Попробовал разрядить обстановку Платон. Что-то страшновато туда ехать. Вон там какие головорезы. Возможно, и моя будущая супруга с ними. Почему мы вообще решили, что это она? Не знаю. Неужели такое сходство прямо? Да кто разберет? Женщины свой облик меняют как хамелеоны, а уж за 30-то лет и подавно. Я себя-то не узнаю, хотя ты рядом стоишь. И не похожи, мы с тобой. А клэр я заново узнал считай, пару недель назад. Не помню, когда мы с ней познакомились и какой она тогда была. А татуировка у вашей, ну и моей Клэр, есть змея на руке? Нет, но она могла свести ее. А сплит языка? А что это? «Если бы был, то вы не спрашивали бы. Короче, не она это. Обознались вы?» «А я говорю, она. Голос вроде ее. Да и ощущение у меня, понимаешь? Это моя Клэр Дивонская». «А как какой девичьи была фамилия?» «Год Гэббен». «Опять же, я ее первый раз вижу. А еще она из забителя. Как бы я ее нашел, чтобы жениться? Шанс нам пересечься мизерный». «Ну вот пересеклись же», — засмеялся Саныч. Из кузова вылез полицейский. «Настоящий». Тот, который с аптечкой приходил. «Вы должны быть в камере», — хмуро сказал он при виде Платонов. «Так нет клетки», — сказали они хором. «Мы не убегаем». «Не оказываем сопротивления, не принимали участие в потасовке в баре, и всех, кто с нами был задержан, не знаем», — добавил Платон. «Черт с вами, разберемся», — махнул рукой полицейский. Он подошел к кабине, оглядел ее. Дивонские старались не смотреть в ту сторону. Уж больно тихо там было. Полицейский достал рацию из кабины и подошел к ним с Санычем. Живы еще!» — пробормотал конвоир. И уже в рацию. «Нужна реанимация! Конвой 3437 Запрашивает реанимационную бригаду! Срочно! Также запрашиваем ЧС! Двое раненых, оба полицейские! Зажаты в кабине КАМАЗа! Табельные номера!» Вдалеке кроны деревьев замерцали красным и голубым. Приближались машины с проблесковыми маячками. «Мужики!» — Дайте закурить и полезайте в кузов, в камеру свою, а то засчитают побег, — сказал полицейский. — Что за... обительские? Ладно. Откуда у вас зажигалки вообще? Сюда быстро! Не положено! Платон и Саныч юркнули в автозак. Уже из клетки Платон крикнул. — Товарищ полицейский, товарищ, а как девушку звали, которая с нами была? В кузов заглянул конвоир. — А че, познакомиться хочешь? Зря, у нее теперь крупные проблемы будут. Клара ее зовут. И фамилия немецкая, то ли Гебен, то ли Гебель, короче, Гегебен какая-то. Знаете, Саныч, я считаю, что нам все-таки стоит заглянуть за обительскими. Задумчиво сказал Платон, вертя сигаретную пачку в руках. Они сидели в камере предварительного заключения в Управлении МВД по Тверской области. За час они вернулись в город на полицейском патриоте прямо с места штурма автозака. Кто же знал, что такой солнечный понедельник уже к пяти вечера превратится в хатичную кашу с попойками, перестрелками, заключением и встречей с будущей женой? — Я всегда говорю, стучат, не открывай, — процедил Саныч, — будут только неприятности. Платон примял полупустую пачку и положил в карман серых слаксов. Отметил с горестью, что его бежевая льняная рубашка с коротким рукавом приобрела неприглядный вид, покрывшись пятнами крови из носа товарища, разводами от пролитой бехеревки и графитными масками сигаретного пепла. «В смысле? Заглянуть за обительскими?» — переспросил Саныч. «Я к тому, что нас, скорее всего, сегодня отпустят. Нужно добраться до обители, она примерно в трех часах отсюда, и найти там Клару и Матвея. Их надо спасать. Зачем нам это делать?» «Я вам поверил, что вы прибыли из будущего. Теперь верю, что Клара — моя будущая супруга и вторая половинка. Так почему мы должны оставлять такого родного нам человека в руках этих типов, которые ничтоже сумнящиеся берут на таран полицию?» «Я смотрю, тебе понравилась девчонка», — хитро улыбаясь, спросил Саныч. «Ну, она интересная, да. Хотя постарше меня ей, наверное, за тридцать». «У нас с Клэр разница в девять лет. Еще один балл в пользу версии из будущей госпожой Дивонской» вообще прикольно, парни моего возраста иногда фантазируют, представляют, какой будет их будущая жена. А мне вот довелось точно узнать, какой. У меня смешанные чувства». Платон замолчал и попробовал посмаковать, что там за чувства у него такие. Было как-то томительно, болезненно, захватывающе, горько. Это одновременно заряжало его на полную, вдохновляло, дарило какую-то смелость и дерзость. Но в то же время оно высовывало его силы без остатка и вгоняло в слабость и траурную грусть. Волнами будто в Платоне заряжался сломанный аккумулятор. Парень перебирал картотеку чувств, которые испытал за жизнь. Картотека была совсем небольшой. Не такую богатую палитру эмоций, оказывается, переживает вундеркинд, круглыми сутками не отрывающий взгляд от монитора. Но нужное отыскалось. В восемнадцать Платон влюбился в одногруппницу, Он тогда уже оканчивал университет. В группе все были на несколько лет старше, и одна из девушек Инга заставляла его сердце и дыхание замирать. Он трепетал, когда просто подходил к ней, вдыхал аромат ее духов, рассматривал украдкой. Писал стихи, романтическую мишуру, стол. Редкой удачей было поговорить с Ингой. Переброситься парой-тройкой дежурных фраз по учебе. Но и этого хватило Платону, чтобы построить воздушные замки, в которых они стояли у алтаря. А уж когда им дали один вариант лабораторной на двоих, и они сидели наедине после занятий и работали, Платон вдруг осознал, что она его девушка. На следующий день он увидел, как парень соседнего потока забирает Ингу на своем автомобиле, как они целуются, и он грязно лапает ее за практически обещанный, принадлежащий Платону зад. Ту ночь и следующую юный Дивонский не спал, ворочался до утра, даже температурил. Вот, именно такие чувства он испытал, когда обительские увезли Клару с собой, один в один. Слушай, Платон, ни одна девушка не должна лишать тебя рационализма и логики. Но куда мы поедем? Такое чувство, что ты влюбился в тени, теперь готов бросаться на баррикады. Попробуй разнообразить свое общение с женщинами, что ли. Влюбленность губит, знаешь ли. Вы сами говорите, как вам хорошо с вашей Клэр там, в шестьдесят м Это другое. Да и потом, разве вам не хочется приключений? Сама судьба бросает вам, не только мне, вызов. Не хочется. Зачем? Вы там говорили что-то про свободу, про пирамиду Маслов. Почему не забраться повыше? Свобода — это прежде всего смелость. Да, я согласен. Свобода — это умение называть вещи своими именами, не оглядываясь на чужое мнение. Не бояться сказать, что ты, например, слушаешь определенную музыку, если ты и вправду наслаждаешься ею. Или не стыдиться того, что ты русский, несмотря на то, что спортсмены твоей страны выступают под нейтральным флагом, а неолибералы со извращенной парадигмой с пеленок навязали тебе чувство вины за то, что, по сути, делают они сами. Нужно уметь, глядя в глаза, сказать, что ты не поддерживаешь, например, ЛГБТ, феминисток, бог знает кого еще, если ты им не сочувствуешь и считаешь, что они разрушают общество, высмеиваемые многими скрепы, наоборот, делают его здоровым. Вот, вы меня насквозь видите, и вы меня этому должны научить, потому что я боюсь. Я и сам не научился. Тем более, то, что ты предлагаешь, это не смелость, а безрассудство. Саныч начал загибать пальцы. Начнем с того, что мы даже не доедем до обители. У нас из-за Катавасии с чипами даже транспорта нет. О, начать даже раньше надо. Нас вообще могут не выпустить отсюда. Еще, что мы вдвоем сделаем против вооруженных отморозков, которыми кишит община. И если мы попадем, а тебя, кстати, даже не пропустят на КПП из-за сбоя в чипе, как мы найдем там внутри Клару? Саныч, ну это же просто религиозная община, типа монастыря, а не Алькатрас. Карпову вообще там самое место. Ты же видел, что он творил в баре. Настоящее чудовище. Зачем такого спасать? Он может нас отправить в будущее через портал. Вы же сами предлагали. Платон, порталов не существует, — мягким и добрым голосом произнес Саныч. Это все выдумка. Демоны, христический манифест, не более. Ты же ученый. Тебе ли верить в такое? Платон хмыкнул. Было ощущение, что теперь уже неопрятный гость из будущего, с головными болями и безумными фантазиями, принимает его за поплывшего шизофреника, поддерживает его рассуждения, но при этом отзеркаливает логику, осторожно переубеждает, говорит подчеркнуто, медленно и дружелюбно. Между тем Саныч продолжил смотреть в глаза и загибать пальцы. «Сидим их, допустим, в качестве бреда, что мы их все же спасем», — вкратчиво говорил он. «Пойдет ли с тобой Клара?» Вдруг ей в обитель хорошо, и она там в безопасности. С чего ты вообще взял, что ей кто-то угрожает? А если пойдет? Куда ей идти? Ее же в Германию депортируют сразу. Может быть, я с ней в Германию поеду? Может, стоит? Угомонись, Дивонский, ты же не выездной, у тебя секретка. Бюро тебя не выпустит. Если свяжешься с ней, с иностранной гражданкой, между прочим, то тебя попрут с работы. При этом выезд из страны все равно останется запрещен. «Скажите, Саныч, вы счастливый человек?» «При чем тут это?» «Вы — это я в будущем, и я не хочу такого будущего!» Саныч застыл. Лицо его то бледнело, то краснело, буквально переливалось на глазах. Челюсть отвисла. Он ловил ртом воздух, как карпы в аквариуме супермаркета. Потом шмыгнул носом и отвернулся. «Не был бы ты молодым, неопытным мною, в морду бы получил. Молоко на губах не обсохло. с мое!» Яйца курицу не учат. Неужели я был таким токсиком в молодости? Ясно, почему мне девки не давали. То и дело доносилось тихое ворчание. Обиделся. Платон покраснел. «Саныч, Саныч, извините, я на нервах просто». «Платон Александрович. «Да хорош вам. Дуйтесь тут, мы должны вместе держаться». «Я к тому это сказал, что вы же наверняка, как и я, всю жизнь работали в ней, до да проекта делали». Мне кажется, в вашей жизни не нашлось места приключениям, прям настоящим. Может, стоит рискнуть? У меня и у вас еще не все потеряно. Просто начнем, а там само сложится как-нибудь. Но ведь никто не ждет, что мы туда приедем, а мы возьмем и приедем. В мое время уже нет ни одной свежей и неожиданной идеи. Если идея стоящая, ее уже реализовали давно». А если нет, то она или нереализуема вообще, или, как говорил Преображенский у Булгакова, является советом космического масштаба и космической же глупости. И твоя неожиданная идея одновременно и глупа, и невыполнима. — Полноте, Саныч! — Владимир Александрович, от вас такое слышать — это не слова ученого. Мы должны идти и действовать, чтобы изменить расклад. — Я сказал, никуда мы не поедем. И тебя я тоже не пущу. — Точка. — Вы мне не отец. В КПЗ они пробыли недолго, полчаса. Саныч уломал следователя Лаврова позвонить в администрацию бюро. После короткого разговора с кем-то высоковоставленным Эдуард Антонович открыл камеру и пригласил задержанных в свой кабинет. Сказал, что нужно просто написать объяснительную на имя главы управления, и они могут быть свободны. «Вы что, полные тёски? недоверчиво спросил Лавров, рассматривая написанные каревым почерком объяснительные, в которых говорилось, что оба Платона своевременно сигнализировали о проблемах с Чипом лично Резнику, что с Карповым, Морозовым и Готгебен ранее знакомы не были и никакие криминальные дела не обсуждали, что не принимали участия ни в драке в баре, ни в нападении на конвой. «Ага», — хором сказали Платон с Санычем. «Странно это все», — пробормотал следователь. Дверь в его кабинет распахнулась, вошел пожилой мужчина в накинутом на алую майку пиджаке, рваных джинсах и высоких белых кроссовках. В ухе у него торчала массивная металлическая гарнитура, в каждой руке он вращал по дорогущему телефону. «Лавров, какого черта?» — поприветствовал старик следователя. «Максим Леонидович, что случилось?» — Эдуард Антонович привстал с кресла. В глазах его читался ужас и непонимание. Эдик, вы опять щемите свободную прессу. Почему я узнаю, что моего заместителя, Матвея Карпова, объявили в розыск? Потому что он изнасиловал гражданку Карпову, избил до реанимации нескольких полицейских, а затем сбежал из-под стражи. Ах да, еще на него только что подал заявление за поджог некий товарищ Фадеев. Сейчас мои сотрудники собирают доказательства. А еще есть сигнал, что Карпов принимает участие в экстремистской деятельности. Это кто вам все эти сигналы дает, а? — вопрошал старик. — Инсайдер, а вы что думали? Только у вас такие есть, — язвительно ответил Лавров. Пожилой обвел глазами Саныча и младшего Платона, остановил взгляд на младшем. Так, а этого за что задержали, а? Ты хоть в курсе, что это Дивонский, самый талантливый инженер в стране, практически отец Каисы? Любишь ходить по тонкому льду, Эдди, да? — Максим Леонидович, — Лавров закипал. Его лицо как-то почернело, наверное, именно так оно наливается кровью у смуглых людей. Глаза буравили старика. Следователь насупился так сильно, что брови сошлись на переносице и, казалось, сейчас поползут к кончику носа. — Дивонского освободить! — скомандовал старик. — Где Карпов сейчас? По последним данным, он двигался в сторону обители. — Что ему там делать? — его освободили люди-товарищи Пистолетова. Предполагаю, он с ними. «Ну, Матвей, только утром задание получил, а уже связался с самой большой обительской занозой!» — с какой-то гордостью произнес старик. Он что-то пощелкал в одном из телефонов и начал кричать в него. «Алло! Отец Святослав Павлов беспокоит! Ты не в курсе, зачем ребята Льва Ивановича похитили моего заместителя? Не в курсе, да? Ну ты разузнай там, разузнай, родной!» — повесил трубку и вругался. «Старый дятел! Седьмой десяток идет, а он все сидит, рожей светит! Дал бы дорогу молодежи, сам на пенсии отдыхал бы!» «Да?» — обратился Павлов к Санычу. Тот мелко кивнул. «Карпов ваш в перестрелке участвует прямо сейчас!» — воскликнул Лавров, посмотрев в монитор на столе. «Их перехватили недалеко от обители, согласно плану «Вулкан-2». Подъехали другие обительские, и сейчас там настоящий бой идет!» «Так погнали на место! Снаряжай там всех своих!» Пишут, что Карпов и другие отходят в сторону КПП. Значит, надо штурмовать обитель, спасать представителя СМИ. Максим Леонидович, не положено в обитель вводить полицию. Ты же в курсе, что такое редакция, да? Свободы журналистские нарушаешь, Эдичка. Я твое управление живьем съем. Ну а там обитель, там свобода вероисповедания. А мы аккуратненько. Зайдем и выйдем. Просто матвея освободим. Ладно, нашим нужна подмога сказал Лавров и уже в Рацию. Взвод подготовьте спецтехнику, выдвигаемся в район инцидента, а затем в Первообитель. Оповестите КПП. Мы тоже едем, сказал Павлов. В смысле мы? спросил Платон. У меня к вам будет личная просьба. Считайте партийное задание важное. С Романом Владимировичем я все согласую. Похоже, что Павлов даже не допускал мысли, что ему могут отказать. Лавров засмеялся. Чего эти, ка? «Да я просто подумал, редакция же не СМИ, а инструмент пропаганды, и обитель — не религия а секта. Вот столкнулись с жаба с гадюкой». У следователя начиналась какая-то истерика. «Эдичка, будешь так думать, закончишь охранником в супермаркете».